Глава 49. Жертвы. Как мы и подозревали, наша история была не единственной. И у Светланы Владимировны Богачёвой огромное количество жертв по всей России. Мне скинули пост ВКонтакте, написанный аж в 2017 году девушкой по имени Екатерина Борзова. Она рассказывала свою грустную историю о Светлане. Она рассказывала свою грустную историю о Светлане. Если вы знаете Багачову Горешко Светлану Владимировну, прочитайте этот текст до конца. Это очень важно. Меня зовут Борзовая Екатерина. И пару лет назад я считала нас со Светланой лучшими подругами, а теперь хочу поделиться со всеми опытом общения с данной личностью и предостеречь. Наконец-то я решилась. Началось наше общение еще в школе в начальных классах. Мы общались на переменках, ходили друг к другу в гости. Светлана всегда была умной девочкой, хорошо училась, но часто болела. Периодически она рассказывала забавные фантастические истории из своей жизни, но особо они не смущали. Мы дружили все школьные годы, потом поступили в разные институты, но по-прежнему часто общались. Удивительные истории Светланы продолжала рассказывать, но они становились все более зловещими. На первом курсе института Светлана рассказывала, что ее отец окончательно сошел с ума. Избивает бабушку, изнасиловал Светлану, все было жуткое в подробностях, что Светлая лишает его дееспособности, оформляет апекунство над ним. Далее она рассказывает, как помещает его в больницу для умалишённых, где он в последствии умирает. Забегая вперед, я хочу сказать, что ее отец на настоящий момент жив, здоров и дееспособен. Семью Светланы я знала, но про мать она всегда рассказывала, что они сильные и часто ругаются, и мать ее избивает. На первом же курсе института Светлана лежала дома с травмой головы. Я ходила с ней сидеть. Светлана рассказала, что травма получена после ссоры с матерью, которая запустила в нее металлическим предметом, поэтому нет возможности обратиться в больницу. С тех пор я Людмилу Владимировну обходила стороной. Если повспоминать, историй было очень много, но в памятье всплывают, конечно, самые жуткие из них. Ее отношения с противоположным полом всегда напоминали действия из фильма или сериала, а вживую ее молодых людей я никогда не видела. Однажды Светлана приехала ко мне и рассказала, как ее молодой человек-коллега приворожил страшным ритуалом, и теперь она будет либо с ним всю жизнь, либо умрет. Она долго искала выход из сложившейся ситуации, и бабка, к которой она обратилась за помощью, его нашла. По словам Светланы, нужно было проткнуть себе руку. Мягкие ткани между большим и указательным пальцами. Ржавым ножом и поехать к тому человеку. Так Светлана и поступила, обколов руку ледокаином, воткнула нож и уехала. Всё это происходило у меня на кухне. О, ужас! Шрам небольшой, но остался. Ближе к окончанию института Светлана стала периодически занимать деньги на своё лечение, рассказывая про рак, химиотерапию и так далее. По её словам, мать от неё отмахнулась со словами «Заколебала ты меня со своими проблемами» и по суду выписала из квартиры, но разрешила пока жить там. Ей давали взаймы на лечение, в частности, моя мама и родители наших общих друзей со школы. Все крайне сочувствовали бедной девушке и осуждали поведение её матери. Членовредительством она продолжала заниматься. Однажды, когда Светлана шла ко мне домой отдавать деньги, на неё напали и порезали руку. запястье снаружной стороны и вырвали сумку с деньгами. Ко мне она пришла сокровавленной рукой, без денег в милицию обращаться не стала. Мы, конечно, посочувствовали. Светлана любила рассказывать разные личные истории, о которых ни с кем и говорить-то не будешь. Я считала нас очень близкими подругами. Она рассказывала про смерти близких людей, двоюродной сестры и ее дочери институтского друга. Я с ними была знакома, но не общалась. Поэтому никаких сомнений в правдивости у меня не возникало. Это оказалось выдумками. После института Светлана, по ее словам, начала болеть сильнее. Многочисленные операции, дорогостоящие препараты, платные консультации специалистов — все это стоило значительных денег, а помочь ей кроме друзей было некому. Мы помогали, как могли. Она лечилась, потом выходила на работу и работала в три смены, отдавала, потом занимала опять. Суммы становились все больше. Когда я переехала в Санкт-Петербург, состояние Светланы ухудшилось, требовалась пересадка костного мозга, переливание крови и много всего. Рассказывала о своих проблемах она подробно и профессионально. Здесь речь уже шла о жизни и смерти. Либо сегодня, крайнее завтра утром, она найдет деньги, либо послезавтра ее не станет. Кроме всего, в это же время, по ее словам, умерла ее мама. Похороны совсем подкосили бедняжку. Светлана рыдала в трубку, рассказывая, что не может попасть на похороны по состоянию здоровья. Мы с ней были подругами около двадцати лет, и я хотела сделать все возможное для этого человека, даже в ущерб себе. Мой молодой человек меня поддержал, и мы давали и давали деньги, перечисляли крупные суммы на нее, на ее брата Ваню, на Ваниных друзей. Все друзья и родители переживали за Светлану. Дедушка моей, нашей подруги. дал свои похоронные деньги на операцию. Мы взяли в долг, потом взяли кредит. Светлана не брезговала ничем. Она говорила, что продает квартиру и деньги в скором времени вернет. Брат продает машину на покрытие ее долгов, но везде встречались непреодолимые сложности. Деньги Светланы возвращала потихоньку некоторым людям, но не нам. Я считала, что человек мотается по больницам и не может зарабатывать на жизнь, не то что на долги. Это были две тысячи четырнадцатый, две тысячи пятнадцатый годы. И наконец, когда она совсем уже завралась и ей перестали давать деньги, Светлана решила умереть. Позвонила со своего телефона и измененным голосом представилась ваненной супругой и сообщила о смерти. Новость начала распространяться и дошла до людей, которые смогли разрушить это вранье. Мыльный пузырь лопнул. Все оказались живы и здоровы. Светлана все это время жила обычной жизнью, работала. А на момент предполагаемой смерти оказалась в депрессии, по словам ее матери. Мы встречались с ее матерью Людмилой Владимировной, она клятвенно обещала отдать все долги за своих детей. Мы поверили и обращаться в органы не стали. Скажу честно, для нас первостепенным было возвращение денег. На данный момент нам отдали меньше четверти суммы из расписки. Мы были вынуждены продать машину для возврата части денег и кредит выплачивать нам еще долго. Нужно сказать, я описываю малую долю того, что происходило. Сейчас я понимаю, что было очень много обмана, но было и много хорошего в наших отношениях: общение, поддержка, взаимопомощь, совместный отдых. Нашу дружбу она продала за высокую цену. Такие суммы люди берут по ипотеке на четырнадцать лет. Сейчас ни Вани, ни Людмила Владимировна к телефону не подходят. Живут они хорошо. Они переехали в другую квартиру. Светлана стала слишком известна в этом дворе. Света сменила работу, лечит детишек. Ваня меняет машины, катается отдыхать. Но к чему я это все рассказываю? Если вы знакомы с богачевой Светланой Владимировной, не доверяйте ее словам. Если она просит денег в долг, подумайте не один раз. Желаю всем здоровья, крепких нервов и финансового благополучия. Будьте осторожны. В комментариях к посту были многочисленные истории предыдущих жертв Богачевой. Один мужчина по имени Дмитрий, отправлявший деньги Светлане на похороны мамы, был очень удивлен, когда узнал, что с ее слов он уже давно повесился. Другая женщина по имени Анна писала: "Я тоже пострадала от Светланы Владимировны. Она вхожа в мою семью, была лет десять, не меньше. Все ее очень любили, моя мама вообще душе нечаяла". Поэтому, когда со Светой случались всякие несчастья и болезни, моя мама бежала и выпучив глаза, занимать у всех знакомых крупные суммы. Отдавали реально все, оставляли себе сумму буквально на еду. Много раз откладывали крупные покупки, так как Света о них знала и была тут как тут со своей очередной болезнью. Назад Света деньги отдавала, но всегда с задержками, не тогда, когда обещала. А так как отдавали последние, хотелось сумму получить в назначенный день, так как у самих не оставалось ничего. Я думаю, она так нас вампирила. Ей нравилось, когда мы начинали нервничать. Я считаю, она реально получала от этого удовольствие. Однажды, как и в случае Кати, денег не было совсем, и я попросила у своего дедушки. Он отдал свои похоронные. Старые люди вообще такие деньги берегут, как зеницу ока. И она вернула, но снова не вовремя. И сумма была меньше, а я не посчитала, поверив, взяла и отнесла деду. У него реально чуть инфаркт не случился. Бабушка запричитала. Блин, ну ладно нас вампирить, но старых людей на языке вертятся одни матерные слова. Прошло уже несколько лет, а как вспоминаю, аж закипаю. Надо сказать, денег я ни разу не дождалась в полном объеме. Что уж говорить о тех историях, которые она плела про свою жизнь. Мы всегда говорили ей, какая у тебя насыщенная и сумасшедшая жизнь, тебе бы мемуары писать. Но не подозревали, что мемуары пишутся в эту самую минуту у Светы в голове. Всё более нелепые, жуткие, невероятные, не поддающиеся никакому объяснению. Всего не расскажешь в одном комментарии, как мы все искренне переживали за неё всей нашей семьёй, сколько слёз выплакали по поводу её болезней и по поводу смерти. Пострадавшие даже начали объединяться в группы, чтобы открыть уголовное дело на Светлану Богачеву. Мне переслали сообщение, отправленное еще одной ее жертве. Здравствуйте. Сегодня прочитала сообщение про Богачеву Светлану Владимировну. Дело в том, что в настоящее время она проживает в Приморском крае, в поселке Кавалерово, и на нее, скорее всего, будет заведено уголовное дело по статье мошенничество. Коллеги по работе написали заявление. В марте с ее слов ее мама умерла. Брата она тоже похоронила, но так ли это на самом деле неизвестно. История очень похожа на вашу: рак, лечение, огромные суммы взаймы у большого количества людей. Тогда Светлану смогли поймать и даже был суд. Ее приговорили к исправительным работам, но она поклялась, что пойдет лечиться, надавила на жалость и ее просто отпустили. А Светлана Багацова собрала вещи и переехала жить в другой город, где мигом нашла новых жертв. Одна из девушек, которой удалось поймать Богачёву, рассказывала, что женщина-полицейская, слушая её заявление, смеялась над ней, мол, «Как вы смогли поверить этой мошеннице?» А после допроса Богачёвой призналась, что чуть сама не пошла в банкомат снимать для неё деньги.